и холод недоверия словно сковал мои движения. Мне показалось, что король столь ласково беседовал со мной, льстил моему самолюбию, лишь для того, чтобы помешать мне рассказывать ту сцену в Росфальде, которая могла бы произвести на иных впечатление, способное неблагоприятно отразиться на его политике.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 Но иногда он приглашал меня в Сан-Суси, где я проводила по несколько дней вместе с Порпорино или Кончолини, моими товарищами, а также сюда, во дворец, где я участвовала в его маленьких концертах и аккомпанировала скрипки господина Грауна, Бенды или же флейте господина Кванца, а иногда и самого короля.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 Даже артисты, самые обидчивые в мире, люди прощают ему за ласковое слово или просто за возглас восхищения, всей его резкости, вспышки гнева. Но после того, что ты о нем знала, ты такая скромная и прямая, неужели ты поддалась?